Глава 39 С первыми лучами солнца начался кромешный мрак Странно звучит, зато хорошо описывает Первое заклинание мастеров оказалось наполнено просто чудовищным количеством маны. Ярко-голубой луч, толщиной, наверное, с 40-литровую бочку, пробил защиту цитадели и вонзился в дозорную башню. Миг я успел лишь вскинуть голову, и он погас, а верхняя треть башни беззвучно отломилась и, рассыпаясь на сотни кусков, рухнула. Основная часть обломков упала на площадку машин, но и во дворе пришлось попрыгать». «Надеюсь, там никого не поубивало», — высказал я свои мысли. «Темный их побери, да ведь там на высоте амулет. Теперь для Ретрошина мы погибли». «Да уж, надеюсь, лэр, наде...» да, — договорить сержант не успел. И наверху, и вокруг раздались крики. Увиденное заставило меня выругаться. Мастера пробили защиту как бумажную, но не просто посла в голую мощь, а сплетя сложное многосоставное заклинание». «Они сейчас вообще не должны быть способны на такое. После моста для штурма я уверился, что у них больше не осталось могущественных заклинаний на свитках. Но мои глаза говорили мне, все совсем не так. Не было больше упавших камней. Они превратились в огромных с хорошую собаку размером големов. Жуткие вариации на тему пауков с немалыми хелицерами. И мечи, пусть и усиленные магией, камень их тел брали неохотно» пока ни одного расколотого голема я не увидел. Плохо. Наши мечи — оружие против людей или хотя бы живых существ. Против камня нужны алебарды или даже булавы. Бросившись к скоплению пауков, я раскатал большую их часть в щебень одним заклинанием, увеличивающим вес, и принялся по одному уничтожать оставшихся секирами, стараясь формировать их как можно ближе к целям. Паучки показывали хорошую прыть, иногда удавалось повторить успех и зовом накрыть двойку-тройку каменных врагов. Бойцы опомнились от неожиданности, сообразили, что к чему, сбились в тройки. Двое работали не мечами, а щитами, отбрасывая пауков в сторону, где третий бил мечом, стараясь наносить удар в одно место. Пусть и приходилось отшвыривать их раза три-четыре, пока голем не разлетался на куски, но дело пошло гораздо веселее, и тут что-то заставило меня взглянуть в сторону. Там непонятно как ускользнувшая от моего взгляда стая пауков тел в двадцать облепила моего голема и шустро так, что только лапы и челюсти мелькали, принялись разбирать его на части. Вот сволочи! Пробой туда! Один, второй, третий паук разлетелись на куски. Увернулся! «Сам своему голему все плечо разнес. Так не пойдет». Застыв статуей под присмотром охраны, я бросил разум на спасение своего творения и буквально через секунду понял тщетность этих усилий. Да, питок я расколол, размолотил в тисках каменных пальцев, но остальные показывали просто блошиную прыть, уворачиваясь от смерти и пользуясь тем, что рука с разбитым плечом почти не двигалась». С силой швырнул голема спиной о стену цитадели. Четно. Раздавил только одну тварь, самую медленную. «Да что же это такое?» Я почти час решался ночью, делать мне голем или нет. Потратил столько сил, а его сейчас на камне разберут какие-то блохи и не посмотрят, что враг сильнее их в десятки раз. Ярость накатилась на меня, затмевая разум. Хотелось выплеснуть всю свою силу в одном могучем заклинании, стирающем пауков в пыль. С трудом прикусив до крови губу, удалось разогнать туман в голове. Нет, тратить ману нельзя, вот-вот начнется штурм. Ловушки, замаскированные рисунками, никого серьезного не остановят. А против учеников-мастеров без меня потери будут просто чудовищны. Голема терять также недопустимо. Он может стать нашей соломинкой. «Если я не успеваю самым быстрым заклинанием, значит, нужно положиться на мечи соратников и уйти в защиту, дожидаясь помощи». «Голема спиной к стене, перестать управлять им, уйти в сах». Меч, зажатый в хлысте, в защитную позицию. Еще один хлыст на готове, как и пробой. Танцуем, словно на тренировке. Укол, отвод меча в защитную позицию, затем подплужный, взметая фонтан снега. Финт, переходящий в горизонтальный удар. Уход разворотом с линии прыжка. Пробой в вдогон. Завершить оборот лицом к набегающим паукам. костятный левому, так что он рассыпается на обломки. Сдернуть хлыстом шустрого паука с голема и швырнуть его в бегущего по стене. Встретить летящего мне в голову жестким блоком. Добить пробоем. Снова укол мечом на максимум длины хлыста. Еще двое в прыжке на меня». Сах позволяет принять решение защитить голема и пожертвовать частью своей защиты верхнему пробой Второго встречаю с круткой тела, ослабляя удар в грудь и одновременно добавляя скорости своему мечу Я лечу в одну сторону, половинки каменного паука в другую А затем все заканчивается Вокруг меня сержант с бойцами Тонму лейтенант Сержант Дорк одной рукой вздергивает меня на ноги из сугроба. «Кому сейчас есть дело до чистоты площади?» «Стены!» Маралат кричит откуда-то справа, а я закрываю глаза и тянусь к управлению куполом. Еще вчера, после бегства от основных стен, я сжал его, увеличивая плотность защиты. Но сейчас пришло время очередного усиления. Есть, крепостная защита уменьшилась до размера цитадели. Ее чешуйки перекрыли друг друга в несколько слоев. Вовремя. Новый синий луч заклинания уперся в полог. На этот раз защиту не пробило, но мощь удара была такова, что купол над цитаделью стал видимым, даже не владеющим силой, а на наши уши обрушился удар грома. Я с опасением вглядывался в синие разводы на куполе, опасаясь увидеть еще одно замаскированное заклинание. Но нет. К счастью, больше подобными подарками враги нас не печалили. Это просто голая мощь. Через четыре часа уже никто не зажимал уши при очередном сиянии купола. Разговаривали все с помощью громкого крика, поскольку изрядно оглохли. За это время мы пережили несколько штурмов. Мои ловушки, насторожившиеся, как только сила источника отступила вслед сжимающемуся куполу, сняли изрядную жатву, стиснув в своих смертельных объятиях несколько десятков зверей. А затем враг, убедившись, что вплоть до стен цитадели ему опасаться нечего, принялся за нас всерьез. Спокойным, прогулочным шагом к воротам, войдя в круг нашей защиты и развязав себе руки, подошел отряд из двух десятков мечников, блистающих золочеными доспехами. Похоже, это и есть приоры, стремящиеся к сковывателю. Вперед вышел, вероятно, ученик мастера, обвел взглядом наши головы, торчащие за стен, поднял над головой посох и, слегка слышимым в голосе презрением, обратился к нам. Ничтожные создания дважды изгнанной!» Сегодня вам дается последний шанс вернуться в лона истинных богов. Склоните голову перед моим великим учителем Верелисом, смертью великих гробниц. Принесите в жертву единственному достойному господину Ауридису, каждого четвертого из вас, и тогда вы получите шанс на его прощение. Я даю ничтожествам на этих стенах двадцать вздохов на принятие самого важного решения в их никчемной жизни». «Мусор, падите на колени!» «Тварь! Ах, тварь! Аур, да долбани ты его чем-нибудь!» «Не выдержал рам!» «Рано!» — я криво усмехнулся. «Я буду ждать его здесь!» «Похоже, вы не осознали, как милостив мой учитель к вам. Рожденные в грязи в ней умрут, не познав истины учения нашего господина. Так тому и быть!» «Ваш выбор — смерть. Это хорошо. Я всегда считал, что большего, чем лечь на алтарь владыки, плесень этого мира недостойна. Умрите под взглядом огненного ока Ауридиса!» Маг поднял руку, ладонь засияла слепительным светом, а затем ее и ворота соединил огненный столб. «Будь проклят и ты, и твой учитель, и ваш вшивый повелитель, чтобы вам всем чесаться сотню лет!» Возмущенно вопил я, прикрывая ладонью от нестерпимого жара гигантского костра, полыхающего вместо нашего воротного укрепления. Там уже не только ворота и решетка, но и сам камень стен превращался в лаву. «Так, мимоходом, случайно, угробить две ловушки и несколько часов труда. Ну, не дураки же они. Ясно же было, мы будем держаться за укрепление». Решили вопрос радикально. «Спокойно, в отличие от меня», — заметил Денис. «Меня больше интересует, что они будут делать дальше. Это пламя?» «Ну, не ожидал я такого!» Снова завопил, пытаясь оправдаться перед старшим товарищем. «Да и выгорел уже мой газ, это не я!» хе, -хе, -хе Закашлялся интендант. «Пламя будут тушить?» «А?» Я постарался взять себя в руки. «Конечно. Сейчас заморозку какую-нибудь наложу. Единственное, что радует, так это потеря их сил. Она гораздо больше предполагаемой. Я с големом к... тут я замялся. К пролому. Придется нам перескочить несколько пунктов плана обороны. Тут уж ничего не поделаешь. Минус оборона ворот, минус огненная ловушка, минус завал, минус повторная оборона прохода. Мы считали, что помощь мага при штурме будет меньше, и надеялись выбить воинов». Вышло наоборот. Они целы, а вот выкормыш потратился. Пора пустить голема в расход. Второй раз его не спрячешь, в цитадель его не запихнешь. Там все дверные проходы такие, что некоторым голову пригибать нужно. Вот тут, пожалуй, мы и встанем. И мне в самый раз, и моей бессменной команде охраны. Мои мысли прервал невероятный силы взрыв за спиной, который кого оглушил, кого сбил на землю. Медленно в сахе, поднимаясь с колен, я неверяще глядел на огромный пролом в стене возле самого донжона. Как? Как они сумели подойти незамеченными, не только наблюдателями на стенах, но и мной? Пока выкормыш темных надрывал глотку, я тщательно раскидывал свою сеть вокруг стен. Как? В клубах пыли видел лежащие без движения фигурки солдат. Из дверей донжона выскочил Тарган, И тут я впервые проклял сах. Его растянутое время позволило мне ощутить все отчаяние и безнадежность своего положения. На земле лежит очень много солдат, я даже угадываю знакомую фигуру Брика. Для атаки Мак идеально выбрал время. Там, в проломе, я уже вижу тени набегающих врагов, а за своей спиной чувствую, как огонь умирает под заклинанием холода. «Я тот, кто в короткой стычке может заменить десяток умелых мечников и заткнуть пролом в стене, став неприступной шипастой пробкой на пути врага, но только в одном месте, а голем уже здесь, и бежать им на ту сторону, пусть небольшого по сравнению с внешним, но крепостного двора. Мне ударят в спину бегущие по раскаленным камням. Вон и саха. Тон, сержант, приказываю, бегом в пролом, не дать ворваться тварям!» Пассивную стену воздуха в пролом для защиты от стрел. «Голем, вставай, родной, тебе придется поработать за двоих. Жаль, до мастера я так и не дорос. Или голем, или маг. Иначе мы бы развернулись с ним. Жаль, но играть придется теми костями, что лежат на столе. Хорошо, проход не стал больше. Голем отлично сыграл роль ходячих ворот, надежно перекрыв дорогу бегущим мечником. Первый». «Пусть ты хоть трижды отличный мечник, но человеческая сила бесполезна, когда тебе в грудь прилетает удар каменного кулака размером в три твои головы». Врага просто растерло ударом по стене, еще мягкой от температуры. «Ученик мастера не смог заготовленным заклинанием преодолеть добавочную температуру от моего горючего газа. Второй — это нога с тебя размером. Получи пинок и порадуй меня своей смертью». «Третий. Меняемся. Мои пальцы на твою жизнь. Четвертый, пятый. Эх, удачно вышло, и колено не жаль». И тут меня захлестнуло отчаяние. Равели! Один из врагов, не добегая до голема несколько шагов, прыгнул на стену, и мгновенно вспыхнув, но оттолкнувшись от нее и оказавшись выше голема, метнул свой меч ему за спину. Не сумев прыгнуть с разбитой ногой и перехватить этот снаряд, я долгие две секунды ждал смерти. Такое моя стена вряд ли удержит. Но она все не приходила. Отчаяние сменилось дикой радостью. «Промазал!» «Радость сменилась ненавистью, и я мстительно обошел вниманием горящее и, несомненно, кричащее тело неудачника. «Сдохни мучительно!» «Шестой!» И тут в груди голема коснулся красный луч. Миг, и он пропал. Но в груди моего защитника теперь изъяла дыра. «Мое время вышло, — понял я. Еще два-три таких заклинания, и голем рассыплется, исчерпав запас прочности». «Либо одно такое в меня, и у крепости нет шансов. Нужно выжить максимум пользы из последних секунд жизни моего творения. Вперед! Седьмой, восьмой, девятый! Врагу просто некуда деться от огромных каменных ручищ в этом проходе. Десятый! Ах нет, ушел! Проскользнул со стороны разбитой ноги!» А через секунду голем лишился и руки, и плеча. «Ну, еще хоть кого-то!» Я все же заставил голема прыгнуть вперед, оттолкнувшись целой ногой, в надежде повторить вчерашний трюк и зацепить хоть кого-то его погибающим телом. И тут же разорвал связь. Время заклинаний. «Я — это снова я! Стену, на этот раз активную, без голема! Такое можно в проход!» перекрыть его. Едва успел, как в него впились три красных луча. Стена сама пополнилась из резерва. Пробой вперед, перед собой разгон, и все пять копий, что висели в ауре, на максимуме скорости через него. Держи и ты от меня подарок. Пробой удачно отработал по троим мечникам, а затем легкий дым, что до этого заполнял проход, мгновенно сгустился до молочной белизны и закрыл от меня вражеских солдат. Я развернул сеть, потянул к себе пробой, чтобы забрать ману, и тут же в ярости вывалился из саха. «Сержант, какой был приказ?» Лэр, потом!» Торг ткнул мечом перед собой в туман прохода, и я тут же вернулся в сах. «Не время для разбирательств. Пусть я не вижу ничего, да и сеть мою этот туман будто съедает, но ведь не всем моим заклинаниям нужно видеть, куда лететь. Забрать силу из пробоя. Еще разогнанных копий в туман. Стена снова тянет силу. «Все. Мана на дне. Вобрать запас из орба. Три конфликта в туман цепочкой. Все дальше и дальше от себя. Есть. Последний конфликт не сработал, значит, он был в пределах ауры мага, и его развеяли на стадии формирования». Еще одно касание — подкорректировать направление очередной партии копий, чтобы они ушли к обнаруженному мной месту. Еще копий! А чтоб вам, отступникам, и икалась вечность! Нет больше копий. На орбе у меня тяжелые заклинания, а в ауре хлысты копии и секиры. Все, копий нет. «Лысты и секиры. Ближний бой. Нематериальную секиру мое касание не ускорит. Решение? Мне нужно отступить, вынудить врага выйти из тумана и задавить быстрыми и мощными сформированными заклинаниями. Но едва обдумав это, я понял, что еще во время запуска последних копий меня уже тащили к донжону. На пределе ауры я успел забрать силу из касания, а вот стена так и осталась стоять».